Американские издания. Возвращаюсь к тому, с чего начал. Мои книги издавались в Кнопфе, пейпербеки выходили в издательской корпорации «Винтэдж», и со временем набрался солидный список публикаций, сработала инерция массы, и продажи моих романов медленно, но верно начали расти. Каждая новая книга попадала в верхние строчки списка бестселлеров в крупных региональных газетах, которые издавались в Бостоне и Сан-Франциско. В Америке, точно так же, как это произошло в Японии, у меня появилась собственная читательская аудитория. После 2000 -го года, то есть начиная примерно с «Кавки на пляже», перевод на английский вышел в 2005 году. Мои книги стали появляться поначалу в самом конце в списке национальных бестселлеров, которые публиковала газета «Нью-Йорк Таймс». То есть мой художественный стиль, мою прозу принимали теперь не только относительно либеральные и продвинутые читатели крупных городов восточного и западного побережья, но и аудитории Центральной Америки. Роман «1Q84», переведён на английский в 2011 году, Занял второе место в списке бестселлеров в категории «Художественная проза», а бесцветный цкуру Тадзаки и «Годы его странствий» — перевод 14 -го года — оказался на первой его позиции. Но такое восхождение заняло у меня много долгих лет. Оно отнюдь не было попаданием в яблочко с первого выстрела. Все на этом пути делалось постепенно, шаг за шагом, и привело меня туда, где я теперь и обосновался. Кстати, после всего этого через столько лет стали востребованными и пейпербеки моих ранних произведений. Все устроилось наилучшим образом.